Глава одиннадцатая. Брачные узы. Джуянь ничком лежала на спине Суани, который с рёвом взлетел с пика сияющей мечты. Без нефритовой кости её длинные волосы водопадом рассыпались по плечам, и ветер трепал их. Весь путь через облачную пустошь белые облака то сгущались, то вновь редели. Открывающиеся под ногами виды были прекрасны и бескрайни, но княжна не желала любоваться ими. Она лежала, уставившись в одну точку, но душе у неё было пусто. Хотелось плакать, но слёзы застряли где-то в горле. Они расстались, и Джуянь не знала, суждено ли ему видеться вновь. Наставник сбросил жирические одежды и больше не связан клятвами. Он говорил, что хочет до конца жизни просто странствовать по свету, так куда он может отправиться теперь? Семь морей, гора Безмолвия. Горы Мушитага или далекие Срединные равнины и Западные Тяньчжу. Она не знала, что он выберет. Знала только, что ужасно боится потерять его навсегда. За зеркальным озером, которое и птицам трудно пересечь, открылся вид на роскошный шумный город. Суанни летел без остановки много дней подряд и, наконец, достиг лиственного города. Джуянни, дожидаясь, пока Суанни приземлится, спрыгнула на землю и с громким криком бросилась в объятия матушки, которая расчесывала волосы у окна. Матушка тоже радостно вскрикнула, и князь Чи в волнении тут же выскочил из внутренних покоев. Однако, увидев вернувшуюся домой любимую дочь, он замер на месте. Встретившись с родителями после долгой разлуки, Джуянь больше не могла сдерживаться, глаза защипала, и она горько расплакалась в объятиях отца и матери. Много дней назад она ушла посреди ночи, не попрощавшись, неся на руках. И мир перевернулся вверх дном. Она пересекла половину облачной пустоши, и вся её жизнь изменилась. Ей показалось, что со дня расставания миновали века. Она вынесла столько горя и обид, разве не должно было испытание закалить её дух? Но сейчас в объятиях родителей она разрыдалась, как ребёнок, который потерялся в лесу и вдруг нашёл дорогу домой. Князь Чи хотел отругать дочь, однако промолчал, напуганный её горьким рёвом. Сердце матушки разрывалось от жалости, и она тоже расплакалась в голос, ещё крепче сжимая дочь. Князь Чи ласково обнимал двух своих любимых женщин, рыдающих у него на груди. Слуги тихо удалились, закрыв дверь. Неизвестно, как долго они плакали. Успокоившись, Джуянь вытерла слёзы и удивлённо посмотрела на мать. «Матушка, как ты оказалась в Лиственном городе? Разве ты не должна быть в западной пустыше, в городе небесных ветров, в нашем дворце?» «Это все из-за тебя, глупая девчонка!» Князь Чи, наконец, нашел возможность, чтобы выпустить пар. «Тебя не было больше месяца. Разве могли твои родные усидеть на месте? Мать собрала всех воинов, и слуги прибыли сюда. Мы перевернули с ног на голову весь Лиственный город. Ты неблагодарная!» «Ладно, будет тебе», — его жена тотчас вытерла слезы. «Хватит ругаться. А Янь вернулась. Это уже радость. Если ты станешь ее ругать, будь осторожен. Она снова убежит». Князь Чи внезапно замолчал и резко ткнул пальцем Джу Янь в лоб. «Ай!» — зашипела княжна, растирая лоб. «Не волнуйтесь. Матушка, отец, я больше никогда не сбегу от вас. Я стану послушной, больше никогда не заставлю вас переживать». «Правда?» — недоверчиво переспросила матушка. — Ты уже говорила нечто подобное сто раз. — Правда, правда, — поспешно закивала княжна. — В этот раз я многое пережила и обязательно извлеку урок. Чуянь говорила абсолютно искренне. Ее родители чуть с ума не сошли от страха за нее. Глядя на похудевшую и осунувшуюся мать, у которой от слез опухли глаза, княжна раскаивалась всей душой. Она действительно была полна решимости отныне стать послушной и смиренной дочерью и не дать повода отцу и матери переживать за нее. «Хорошо, ты сама это сказала», — скептически взглянул на нее князь Чи. «Смотри, не передумай, чтобы я не слышал от тебя слов «больше не буду» или «я лучше убегу». «А?» — замерла Джуянь. «Неужели вы снова что-то задумали?» «Ох...» Князь Чи только хотел что-то сказать, но жена дёрнула его за полы одежды и, бросив многозначительный взгляд, покачала головой. «Молчи! а Янь, только вернулась! Поговорим об этом позже!» Князь Чи закрыл тему и с досадой посмотрел на дочь. Матушка снова обняла её и долго-долго смотрела на дочь с печалью во взгляде. А Янь, где ты была всё это время? В день, когда армия Возрождения подняла мятеж, «Зачем ты в одиночку, глубокой ночью сбежала из дома? Почему у тебя такое распухшее лицо? Кто обидел тебя?» «Пустяки, пустяки!» — поспешно отвернулась Джуянь. «Я просто случайно упала!» Разве может она рассказать, что собственноручно убила верховного жреца, старшего сына императора, а затем ради его спасения сражалась с десятью шаманами на пике сияющей мечты? Трудно даже представить, как испугались бы родители. «Упала?» — не поверила матушка. «Как можно было так упасть? Твоя рука!» «Матушка, я не ела уже несколько дней. Просто умираю с голоду!» дюянь быстро перевела тему. Она сделала ужасный несчастный вид и погладила живот. «Есть ли на кухне что-нибудь вкусненькое?» «Есть, есть, конечно, есть!» — поддалась на уловку мать. «Ты такая худая, что даже подбородок заострился! Немедленно поешь и побольше!» На самом деле у Джуянь совсем не было аппетита. Сидя на кухне, вдали от родительских глаз, она сделала лишь несколько глотков супа. Кусок не лез в горло. Опустив голову, она безучастно смотрела на ложку, глубоко задумавшись. «С самого начала тебе следовало сказать об этом». Слова, сказанные наставником, когда он забирал нефритовую кость, эхом отдавались в ушах. Равнодушные и твёрдые слова. В душе Джуянь что-то оборвалось, и она снова разрыдалась. Крупные слёзы катились по щекам и падали в тарелку с супом. Няня Шен, которая несла новое блюдо, здорово перепугалась. «Княжна, что случилось?» Джуянь трясла головой, не желая ничего объяснять, лишь сказала сквозь псхлипы. «Рано, рано болит!» «Ох, а я говорила! Где же вы были все эти дни? Вы нас до смерти перепугали!» Няня Шен с огромной тарелкой в руках ворчала без остановки. «Ваши батюшка и матушка собрали людей и перерыли весь город в поисках вас. Уж и не знаю, сколько слуг в резиденции пострадали от ударов палками!» «Эй!» — испугалась княжна. «Они ведь не тронули тебя, а?» «Не тронули!» Няня Шэн поставила тарелку перед и вздохнула. «У меня старые кости. Все-таки я выкормила вашего отца. Он не смог поднять на меня руку». «Слава земле и небесам!» джуянь вздохнула с облегчением. «Иначе моя вина стала бы еще больше». «Моя маленькая негодница! Где же вы бегали все эти дни?» Няня Шэн бросила на княжну одновременно разгневанный и нежный взгляд. «И почему вернулись с таким опухшим лицом и огромной шишкой на голове?» «Ох, ну так просто и не расскажешь!» Вздохнула Джуяне, пощупала шишку на лбу размером с куриное яйцо, после чего печально произнесла. «Во всяком случае, на этот раз я многое перенесла. И то, что я вернулась домой живой, это уже неплохо. Теперь я стану послушной и больше никогда не стану убегать». «Правда?» Няня Шин, как и матушка, ничуть не поверила её словам. «Вы станете послушной? Если обману, называй меня собакой». Джуэнни додвинула тарелку и взяла конфетку из лакированной коробочки, стоявшей рядом, сняла обёртку и посмотрела на блестящую бумагу. Вдруг она вспомнила о чём-то и поспешно спросила. «Кстати, тот щеночек, почему он до сих пор не вышел, чтобы увидеться со мной?» «Кто?» — не поняла няня Шен. «Сумо!» Джуянь напряглась, продолжая сжимать конфету. «Где он? Почему я до сих пор не видела его? Неужели он снова злится и вредничает?» Сумо? удивилась няня Шен. «Разве вы не забрали его в ту ночь с собой? И разве не должны были вернуться с ним?» «Что?» — Джуянь наконец поняла. «Что-то не так!» Выражение ее лица изменилось, и она выкрикнула. «Я же ясно приказала лекарю Шэньту доставить его обратно в резиденцию. Он не вернул Сумо?» Няня Шен была обескуражена. «Я не видела, чтобы лекарь Шэньту приходил». «Вот как? Что же случилось?» Джуянь вскочила и направилась к выходу. «Проклятье! Куда он забрал Сумо? Видимо, мне снова придется отправиться в деревню потрошителей драконов, найти этого старого извращенца и самой у него все спросить». «Княжна! Княжна!» Няня Шэн поспешила вслед и, раскинув руки, перекрыла дорогу. «Не нужно туда ходить! Этого, как его там, лекаря Шэньту уже нет в деревне Потрошителей Драконов! Он пропал!» «Правда?» — замерла Джуянь. «Истинная правда!» Няня Шэн поспешила подойти и взять ее за руку, опасаясь, что княжна выбежит и снова надолго исчезнет. Когда князь Чи искал вас, он облазил каждый закоулок лиственного города и допросил каждого человека, когда-либо общавшегося с вами. Естественно, он послал людей из лекарем Тогда-то и выяснилось, что он исчез. Очень странно. Джуянь застыла, лишившись дара речи. Она так долго скиталась по белому свету, пережила так много горя и неприятностей, У нее не было времени даже о своей судьбе позаботиться. Все это время княжна думала, что лекарь Шэньту в тот же вечер доставил Сумо в резиденцию клана Чи и хотя бы в этом была спокойна. И вот какую новость услышала, вернувшись через пару месяцев в Лиственный город. Что же могло случиться? Неужели лекарь Шэньту похитил Сумо? Джуянь попыталась понять, что произошло, но так и не пришла к какому-либо выводу. Куда он мог отправиться с ребёнком на руках в хаосе мятежа? Нарост на животе сумо только-только был вскрыт, его организм сильно ослаб. Куда же можно было отнести его в таком состоянии? Продолжая думать об этом, княжна вдруг вздрогнула и закричала. «О, небо! Они ведь не попали по дороге в беду! В ту ночь творилось что-то невообразимое, артиллерия била наугад и вполне могла ударить!» «Ох, княжна, не думайте об этом!» Няня Шин крепко сжала ее руку. «Возможно, в суматохе он просто оказался где-то далеко. Нужно еще подождать, и он обязательно вернется!» Джуэнь нахмурилась, совсем не убежденная ее доводами. «Что-то не так. Прошло уже больше месяца. Если бы он хотел вернуться, то давно сделал бы это. Кто знает...» «Может быть, ребёнок сильно болен, и лекарь Шэньту все эти дни был занят его лечением, поэтому и не смог вернуться». Няня Шэн вела княжну обратно в комнату, всеми силами стараясь утешить. «Не переживайте, раз сумо с лекарем Шэньту, ему ничего не грозит. Он хилый, увечен, и не может быть продан за хорошую цену. А что ещё лекарь может сделать с ним?» «Хм, тоже верно». — подумала Джуянь и кивнула. — Этот щеночек — бракованный товар среди русалок. Никому бы и в голову не пришло купить его. — Княжна, вам нужно позаботиться о своих ранах. Нужно быть осторожнее, иначе на лице могут остаться шрамы. Тогда вы тоже станете бракованным товаром. Старая нянюшка взяла полотенце и приложила его к колбу Джуянь. — Посмотрите, какая большая шишка! — зашипела джуяни от боли и аж подпрыгнула прикрывая лоб как я могу не волноваться скажи управляющему чтобы поскорее отправил людей на поиски леккаришеньту и ребенка хорошо тут же согласилась няня шен позже пошлю у кого нибудь чтобы и передал ваш приказ управляющему однако старая няня продолжала суетиться пытаясь сделать примочки с лекарством сейчас же иди джуяню вернулась от ее рук не мешкая «Хорошо, хорошо!» Янишен оставалась лишь положить полотенце и выйти. Джуянь сама приложила полотенце к албу и, присев на кровать, оглядела комнату. Её спальня в княжеской резиденции Лиственного города была обставлена точно так же, как в городе Небесных Ветров. Княжна невольно вздохнула. Отец с матерью так сильно заботятся о ней. Она тут же поклялась, что больше никогда не даст им повода для беспокойства. Размышляя об этом, Джуянь ходила из угла в угол, и неосознанно толкнула дверь маленькой комнатки у дальней стены. Это была кладовка. В обычное время дверь в неё не закрывали на засов, но сейчас она почему-то оказалась заперта. Странно. Кто её запер? Джуянь природа была ужасно любопытна, и во что бы то ни стало захотела её открыть. Она шевельнула пальцами, применяя простое заклинание, и замок послушно открылся. Крохотная комнатка оказалась завалена вещами от пола и почти до потолка. Джу заподозрила что-то неладное. Не удержавшись, она разорвала промасленную ткань, которой были укрыты вещи, и быстро взглянула, что там внутри. Глазам открылся безукоризненно ровный ряд сундуков и корзин. Резных, инкрустированных нефритом, несравненно прекрасных, распространяющих приятный древесный запах. Разжигаемая любопытством, Джуянь принялась открывать сундуки один за другим. Внутри обнаружились драгоценности, стоимостью сравнимые со стоимостью нескольких городов. Жемчуга размером с большой палец руки, самоцвет и величиной с голубиное яйцо и даже бесценные жемчужины Джуянь, которыми когда-то хвасталась перед ней Сюэин. В темной кладовой стало светло, будто зажгли свечи. Джуянь, даром что дочь удельного князя, которая с детства жила в роскоши и видела немало драгоценностей, была ошеломлена. «Что это?» — спросила увернувшаяся няня княжна, указывая на ряд набитых драгоценностями сундуков. «Неужели мой отец внезапно разбогател? Почему в моей комнате высятся золотые и серебряные горы?» «Ох, княжна, как вы все это открыли!» Няня Шэн пришла в ужас, увидев вскрытые сундуки. «Я ведь совершенно точно запирала дверь!» «Зачем ты ее запирала?» — в недоумении склонила голову Джуянь. «Откуда все это?» Няня Шэн вдруг стала запинаться. «Ну, это... Кое-кто прислал это в подарок!» «Кто прислал?» Княжна сердцем почувствовала, что что-то не так. «Кто бы стал дарить мне бесценное сокровище без всякой причины?» Няня Шэн молчала, не зная, что ответить. «Возможно, это Бай Фэнлинь. Найдется ли в мире такой же богач, как князь Бай? Но почему он прислал все это? Неужели?» Джуянь вдруг осенила, и она резко закричала. «Ай-яй, проклятье!" Княжна изменилась в лице и с быстротой молнии рванула из комнаты. Конечно, няня Шен не успела перегородить ей дорогу. «Проклятье! Почему князь-отец принял от Байфенлини эти бесценные подарки? Он же льстит без причины, а значит, либо предатель, либо вор!» «Либо предатель, либо вор» — поговорка, подразумевающая тех, кто необъяснимо заботлив и скрывает дурные намерения. «Этот человечишка, у которого на устах мёд, а за пазухой меч, Как он смог добиться расположения ее семьи? Главное, ради чего? Джуянь, пылая яростью, подбежала к комнате князя Чи и уже собиралась распахнуть дверь, как вдруг услышала голоса отца и матушки. «Не упоминай, при аяне о браке раньше времени и прикажи слугам под страхом смерти держать запертыми те сундуки», донесся из-за двери голос матушки, тихий и слегка хриплый от кашля. «Ах, она ведь только вернулась! Услышав эту новость, она снова придет в ярость и убежит из дома. Ты ведь знаешь, эта девчонка такая вспыльчивая!» Услышав слово «брак», Джуянь застыла, словно громом пораженная, и даже забыла, что собиралась открыть дверь. «Рано или поздно она должна узнать», — угрюмо ответил князь Чи. «Мы уже приняли сговорные дары от князя Бай. Разве правильно скрывать это от Аянь? Байфэньлинь считается одним из выдающихся представителей молодого поколения шести удельных княжеств. Он будет отличным мужем для нашей дочери. Что еще ей не хватает? Дюя не встругнула. Байфэньлинь. Значит, отец и впрямь договорился с князем Бай об их с Байфэньлинем браке. Но разве он не говорил, что позволит ей хотя бы год или два не думать о свадьбе? Как он мог нарушить слово? Да, князь Бай лично приехал, чтобы просить о браке своего старшего сына. Он проявил большое уважение. Матушка вздохнула, хоть явно тоже желала этой свадьбы. Я слышала, Бай Фэнлин не только молод и красив, элегантен и благороден, имеет высокий статус и должность, но еще и по уши влюбился в Аянь с первого взгляда. Он сам просил своего отца посодействовать с браком. «Если у него и правда такие намерения, он будет и в будущем хорошо относиться к Аянь. Тогда нам не придется беспокоиться за нее». «Честно говоря, для Аяни, которая уже была замужем и овдовела, возможность стать в будущем княгиней Бай — просто благословение», — ответил князь Чи. Подслушивающая под дверью Джуянь просто разрывалась от злости. «Да кому нужно такое благословение?» Этот Бай Фэнь Линь только выглядит воспитанным и правильным, а сам каждый день захаживает в публичный дом. Похотливый, развратник, двуличный и жестокий. Как безжалостен он был к мятежникам из морского народа. Ну уж нет, она не хочет выходить замуж за такого человека. Охваченная гневом, княжна хотела распахнуть дверь и устроить сцену, даже не подумав, что отец может спросить, откуда она знает, что Бай Фен Линь посещает публичный дом. Однако, стоило Джуянь поднять руку, она услышала, как матушка тяжело вздохнула и сказала: "Но я чувствую, что а я не согласится. Разве ты не видел, какой обеспокоенная она вернулась? Что случилось с ней за этот месяц? Где она была?" Князь Чэй тоже вздохнул. "Должно быть, она многое перенесла. Их дочь в детства была прямолинейной и никогда не скрывала свои мысли и чувства. Вернувшись откуда-то издалека, она изменилась, стала непривычно молчаливой и грустной, и даже пообещала быть послушной. А ведь ей всего девятнадцать лет. Никто не знает, что она пережила за время своего отсутствия, но ее родные никак не могли избавиться от страха, поселившегося глубоко в душе. Матушка снова вздохнула. «Поэтому пока не говори с ней об этом. Помедли, дождись подходящего момента». «Позволь мне присутствовать при разговоре и все ей спокойно объяснить. От нее здесь ничего не зависит», — сурово сказал князь Чи. «Разве она не пообещала сегодня, что будет послушной?» «Ты веришь в то, что сказала эта девчонка?» С ноткой печали в голосе перебила его матушка. «Сколько раз она просила прощения, но стала ли она послушной? Сколько раз мы решали проблемы, которые она создавала?» «Нельзя вызвать недовольство князя Бай, иначе как клан Чи закрепиться в облачной пустоши? Почему нельзя вызвать неудовольствие князя Бай? Что будет, если он обидится?» джуянь разозлилась и хотела уже толкнуть дверь, но вдруг услышала, как князь Чи понизил голос и сказал. «Князь Бай знает об инциденте с Джи -юанем. «Что?» — опешила матушка, голос ее немного дрожал он откуда он может знать о том скандале он знает что а я не хотела сбежать с ним кто из слуг сболтнул лишнего как этот слух просочился за пределы дома и что нам теперь делать вы женщины слишком узко мыслите князь чей раздраженно ударил по столу я не об этом говорю ясно тебе этот дджиюань из морского народа оказался шпионом армии возрождения «Что?» — матушка была так удивлена и напугана, что чашка с чаем выскользнула из ее рук и разбилась. «Чи Юань?» — это абсолютно точно. Бай Фен Линь подавил мятеж армии Возрождения в Лиственном городе и провел тщательное расследование. Он узнал, что лидером мятежников был Чи Юань, много лет живший в нашем доме. Князь Чи заскрежетал зубами. «За такое преступление полагается смертная казнь». Если оно будет раскрыто, весь клан Чи может быть истреблён». В этот момент не только матушка, но и Джуянь вздрогнули и замерли на месте. Она так много перенесла, чтобы сохранить в тайне это дело, но, оказывается, Баффен Линь уже всё знает. Это может закончиться очень плохо. Стоит ли, стоит ли попросить о помощи ведущего судьбами? Иначе, если князь Бай доложит во дворец, «Лидер армии Возрождения?» — прошептала матушка, когда снова смогла говорить. «Что же нам теперь делать?» Байфенли не сообщал об этом во дворец. Он замял это дело, — вздохнул князь Чи. Хоть он и молод, но решителен и знает свое дело. Как только он выяснил личность лидера армии Возрождения, тут же устранил всех, кто мог об этом знать, и проинформировал обо всем своего отца, попросив князя Бай встретиться со мной и все обсудить. «Что?» — Джуянь вздрогнула за дверью, услышав эти слова. «Он пошел на такой риск ради Аянь. Ты говоришь о чувствах?» — прошептал князь Чи. «Вот истинная причина, по которой мне пришлось согласиться на этот брак». «Значит, князь Бай схватил нас за горло?» Голос матушки дрогнул, и она надолго замолчала. Через некоторое время она взволнованно спросила. «Тогда...» А Янь после замужества будет терпеть обиды и издевательства. — Ох, почему ты думаешь только о собственной дочери? — топнул ногой князь Чи. — Над всем кланом нависла серьезная опасность. Ты понимаешь это? джуянь Янь медленно опустила голову и убрала протянутую к двери руку. — Этого брака, видимо, не избежать. — Но что, если А Янь не согласится? — с беспокойством произнесла матушка. — Ты знаешь ее характер. Если она убежит или просто категорически откажется слушаться, мы не сможем ничего с ней сделать. И что тогда? Не знаю. Не могу же я ее связать и так отправить в резиденцию клана Бай. Князь Чи тяжело вздохнул. Если правда выйдет наружу, весь клан Чи будет истреблен. Умрем вместе, всей семьей. Это ведь не может быть так серьезно, правда? Матушка Джуя не отличалась смелостью, и ее голос изменился от страха. Это всего лишь брак. Не станет же князь Бай так жестоко мстить нашей семье, если он сорвется». <кười> <кười> женская логика», — упрекнул князь Чи шепотом. «Брак — это договор, союз. А если ты не союзник, значит, ты противник. Понимаешь?» Джуянь продолжала стоять под дверью, и ее плечи слегка дрожали. Подумав, она решила не показываться сейчас отцу и матери. Она собралась вернуться к себе, но вдруг, увидела няню Шэн, которая торопливо шла в ее сторону. Нянюшка тоже заметила ее и хотела окликнуть, но Джуянь быстро приложила палец к губам и, покачав головой, дала знак молчать и следовать за ней. Княжна шла по коридору словно во сне. Вернувшись в комнату, она застыла перед сундуками с бесценными драгоценностями, глядя на них отсутствующим взглядом. В этот момент, несмотря на то, что вся ее семья была рядом, Джуянь чувствовала себя одинокой и беспомощной, как никогда прежде. Словно она стояла одна в степи, которой не видно ни конца, ни края. Ей хотелось плакать, но даже плакать было нельзя, ведь того, кто мог ее успокоить, держа в своих объятиях, больше не было. Юань, Юань, как было бы хорошо, если бы сейчас ты был здесь. Тогда я бы могла все тебе рассказать и поплакать, но даже ты покинул меня. «Если бы ты был сейчас здесь, что бы ты посоветовал мне?» Няня Шэн не догадывалась, о чём думает княжна. Она просто стояла рядом, стараясь скрыть беспокойство. После возвращения княжна была задумчива и чем-то озабочена. Она уже не была той легкомысленной и безрассудной девчонкой, что раньше. Та светлая, весёлая, полная энергии Джуянь, казалось, исчезла навсегда. «Няня!» Княжна, опустив голову, вертела в руках ту самую бесценную жемчужину Джуянь. «Как ты считаешь, что если я выйду замуж в клан Бай?» Няня Шэн замерла, не зная, что ответить. Через некоторое время она осторожно сказала. «Бай Фэнь в этом году исполняется двадцать пять. Я слышала, он красив, образован, имеет хорошую должность и статус». Многие девушки в шестиудельных княжествах мечтают о таком мужа. «Правда?» — пробормотала и резко выдохнула, будто принимая какое-то решение. «Тогда напиши от меня ответное письмо Байфенлиню. Скажи, что я приняла его подарки и была очень счастлива». «Что?» — няня Шен, застегнутая врасплох, замерла с открытым ртом, не в силах ничего сказать. «А потом иди к моей матушке и поговори с ней» произнесла Джуянь, вертя в руках прекрасный малиновый самоцвет. «Скажи что я согласна выйти замуж за Байфенлиня. Пусть она не беспокоится об этом». Няня Шен по-прежнему не могла говорить. От нее не укрылось, что Байфенлинь не понравился маленькой княжне. До того, как сбежать, Джуянь яростно противилась этому браку, а сейчас вдруг сказала такие слова, это удивляло и пугало. Нежная горько улыбнулась. Что ж, она всё равно уже потеряла Юаня и наставника. Так почему бы не сдаться, сохранив спокойствие отца и матушки? Они души не чаяли в дочери и во всём потакали ей. А она лишь разбивала их сердца. Теперь Джуянь выросла и должна позаботиться о безопасности родителей и всего клана, верно? Она слишком многих потеряла. Нужно обязательно защитить тех, кто у неё остался. Джо Янь вздохнула и непроизвольно провела рукой по волосам. Там было пусто, так же, как и в ее сердце. Когда новость о браке между кланами Бай и Чи распространилась, вся империя была потрясена. Дело касалось свадьбы старшего сына и старшей дочери двух из шести удельных князей. Поэтому требовалось сообщить о планах на брак во дворец и получить разрешение императора. Только после этого можно было провести торжественную свадебную церемонию. Поэтому князь Бай со своим старшим сыном Бай Фэнлейнем и князь Чи с единственной дочерью Джуянь покинули Лиственный город и прибыли в столицу Целань, расположенную в центре Зеркального озера. Они остановились во дворце, ожидая аудиенции у императора. Проведя во дворце несколько дней, Джуянь наконец встретилась со своей хорошей подругой, которую уже давно не видела. А Янь «Это так неожиданно, никогда бы не подумала, что ты станешь женой моего старшего брата!» Легкий прохладный ветерок дул от озера, прогоняя летний зной. Княжна Бай, Сюиинь, посмотрела на Джуянь и вздохнула. Она была того же возраста, что и Джуянь, и их матери, были двоюродными сестрами, поэтому девушки были в довольно близких отношениях. Они с детства росли вместе, словно сестры, но в последнее время Виделись очень редко и постепенно стали друг для друга почти незнакомками. «Ничто не вечно в этом мире», — рассеянно ответила Джуянь, перебирая что-то в руках. «Что ты делаешь?» — удивлённо спросила инь глядя, как подруга складывает из пантика бумажного журавлика. На узком длинном столике перед ними уже громоздились несколько десятков бумажных птиц разных цветов и размеров. Джуянь схватила целую пригоршню журавликов поднесла ладони к лицу и сильно дунула. В тот же миг птицы захлопали крыльями, разлетаясь вокруг, словно снежинки. Сюэйин была ошеломлена. «Ты сейчас использовала заклинание? Но разве император не запретил злоупотреблять магией в личных целях? Я использую заклинание на своем заднем дворе. Кому какое дело?» отмахнулась от предупреждения Джуянь. Выражение ее лица было усталым. Хоть бумажный журавлик и был простым заклинанием для отправки сообщений, поднять в воздух сразу несколько десятков птиц оказалось довольно утомительно. Джуянь взяла чашку с чаем, сделала глоток и сказала подруге. «Маленький ребёнок из морского народа, которого я взяла на воспитание, пропал во время недавнего мятежа. Я до сих пор ищу его. Я отправила так много бумажных журавликов, но ещё ни один не вернулся с ответной весточкой. Снова русалка сюин ин не удержалась от колкости. «Тебе так нравятся морские жители?» Джу-Янь ее слова повергли в раздражение. «А что, у тебя есть какие-то претензии?» «Мне все равно, но мой брат не любит русалок», прямолинейно заявила сюин ин «Неужели ты думала взять ребенка из морского народа в наш дом после замужества?» что? Бай Байфен-Лин не любит русалок?» Джу-Янь не сдержала усмешки. «Да он ходил во двор Звездного моря, как на работу». «Что?» — Сюин была потрясена. «Откуда ты знаешь?» «Я...» Джо не хотела всё выложить, но вдруг смутилась, поняла, что если она расскажет сестре Байфен о его похождениях, то придётся упомянуть и о том, что сама была в публичном доме. Поэтому княжна неопределённо покачала головой и сказала. «Я просто знаю». «Я обязательно должна найти того маленького щенка. Я пообещала его матери, что позабочусь о нем и никогда его не брошу». «Облачная пустошь такая большая. В ней не просто кого-то найти», — вздохнулась Уин. «К тому же ты скоро выйдешь замуж. Где уж теперь заниматься поисками? Подожди хотя бы, пока не закончится церемония бракосочетания». Джуян не хотела говорить о свадьбе. Опустив голову, она принялась перебирать сладости на столе. Что случилось? Ты как будто не рада. Неужели не хочешь выходить замуж за моего брата? Сюин нахмурилась, глядя на унылое лицо подруги. А Янь, ты так сильно похудела за последнее время. Что случилось? Дзюянь с трудом взяла себя в руки и неубедительно улыбнулась. А разве ты сама не худая? Я, ну, ох, вздохнула Сюин и замолчала. Нескоро она подняла голову и прямо посмотрела на подругу. А Янь, Мой старший брат — заносчивый и самодовольный человек. Раньше рядом с ним всегда было много девушек. Но после того, как он увидел тебя, все изменилось. Ты ему нравишься. Но нравится ли тебе он?» Я... Джуянь застыла и не смогла ответить. Пусть брак дело решенное, и его уже не избежать, она все равно не смогла заставить себя соврать о своих чувствах. «Тебе все еще нравится тот мужчина из морского народа? Юань!» Недаром Сюин в течение многих лет была ее самой близкой подругой и сразу догадалась, в чем причина ее нерешительности. Поняв, что ее предположение верно, Сюин разозлилась и с пренебрежением в голосе сказала. «Ты — княжна благородного клана Чи! Как могла ты плениться грязным рабом из морского народа? И что в нем такого хорошего? Мой брат и он — один словно с неба, а другой — с земли!» «Бай Линь с неба, а Юань с земли?» Джу изменилась в лице. «Ты хотела сказать наоборот?» «Ты!» сюин помрачнела и с трудом сдержалась, чтобы не вспылить. Два человека, разделённые узким столиком, прожигали друг друга злыми взглядами. Наконец, Джу Яни буздала гнев и, вздохнув, сказала. «Мы с тобой давно не виделись. Давай не будем ругаться». Всё же у Сю был мягкий характер. Увидев, что подруга пошла на уступки, она сбавила тон и неловко пробормотала. «Я... я здесь сегодня не для того, чтобы ссориться с тобой». Дюянь горько улыбнулась подруге. «С тех пор, как мы были детьми, я ни разу не видела, чтобы ты с кем-то ссорилась. Видимо, ты очень заботишься о своем старшем брате, Байфенлине». «У меня больше десятка братьев и сестер, но только он заботился обо мне», — прошептала Сюин. «После смерти моей матери наши покои опустели. Он один присылал подарки на все праздники и спрашивал, как у меня дела. Он был добрее, чем другие братья и сестры. Джуянь холодно усмехнулась про себя. Этот двуличный тип тонко мыслит, и, показная забота, отличный ход. Сюинь выросла в женской части дома. Она наивна и не понимает, как устроен мир. Конечно, ее подкупил этот трюк. Что касается родственных связей, Фэнли ни за что бы не поставил Сюинь выше братьев и сестер, рождённых с ним от одной матери. Однако Джуянь мягко улыбнулась и только молча сделала глоток чая. Язык не повернулся раскрыть подруге злую истину. Пережитый опыт сделал Джуянь взрослее, и многие слова, которые раньше она бы выпалила, не задумываясь, теперь не слетят с её губ. Сюин подумала снова попробовать убедить подругу. Ребенок из морского народа пропал, но даже если у тебя тяжело на сердце, не показывай этого перед моим братом. Он не сентиментален и не поймет твоих чувств. А что касается Юаня, даже не упоминай о нем при брате». «Вот как!» — нахмурилась Джуянь, почувствовав еще большую неприязнь. «Когда-то они были хорошими подругами, но теперь явно отдалились друг от друга и даже не могли найти, о чем поговорить». Исчезла близость, что была между ними в детстве. В конце концов, на долгом жизненном пути подстерегает множество развилок, и два попутчика расходятся по разным дорогам. Все чувства в этом мире имеют склонность увидать, будь то дружба или любовь, для всего есть время прилива и отлива. Подумав об этом, Джуянь вздохнула при себя, но в следующее мгновение Сюин вдруг протянула к ней руки, хватая за запястье. Глаза её были полны слёз. «Что случилось?» — воскликнула Джуянь, когда пришла в себя от удивления. — Янь, что мне делать? Мне кажется, я не выдержу этого. — схлипнула Сюинь, глядя на подругу покрасневшими от слез глазами. Понизив голос, чтобы не быть услышанной посторонними, она прошептала. — Шиюй, Шиюй, он так и не вернулся, я сойду с ума. дюянь встрепенулась. — Как? Про старшего сына императора до сих пор ничего не известно? — Сюин кивнула, отчего несколько слезинок упали ей на платье и, задыхаясь от плача, произнесла. «Он пропал почти два месяца назад. Люди из дворца обыскали весь лиственный город, но не нашли даже его следа. Я боюсь, что он...» «Не надумывай того, о чем не знаешь!» Сердце Джуянь ёкнуло, но вслух она попыталась утешить подругу. «Он всегда любил позабавиться, и ты это хорошо знаешь. Просто подожди еще!» «Но...» Сюин запнулась. «Я не могу ждать!» — не пешила. «Почему? Я... Я...» Сюин только трясла головой, опустив глаза и рассеянно вертя в руках чашку. Прошло много времени, прежде чем она прошептала. «В день мятежа мы тайком улизнули из дворца в лиственный город. Он сказал, что хочет посмотреть, как выглядит русалка до того, как ей отрежут хвост. Я не могла его отговорить, поэтому пошла вместе с ним. Но как только мы достигли квартала нефритовой россыпи, и в окрестностях деревни-потрошителей драконов перед нами развернулся бой, он потянул меня назад, мы повернули за угол, и тут перед глазами вспыхнул белый свет, и я потеряла сознание. Джуянь подумала, что мятеж армии Возрождения стал злым роком, несчастливым совпадением для наследного принца. Тот, кто привык жить в безопасности и роскоши, столкнулся со смутой и беспорядочной стрельбой как бы с ним действительно ничего не случилось. дюянь сама была неуверена в своих словах, но сказала, стараясь утешить подругу. «Наследный принц — счастливчик, с ним все будет хорошо». «Я очнулась во дворе городского наместника», — пробормотала Сюин. «Я не знаю, кто принес меня туда. Если это был Ши Юй, куда он снова ушел один?» Сердце Джуянь забилось сильнее. И хотелось рассказать, что на самом деле это она в тот день проходила мимо и случайно увидела Ин, и это она принесла ее к дому Байфенлиня. Подруга лежала на обочине дороги в груди трупов, едва дыша. Но наследного принца нигде не было видно. Хорошенько подумав, Джуянь снова не стала ничего говорить. Если сказать всю правду, придется объяснять и много других вещей, ведь так? Например, почему она объявилась в деревне потрошителей дракона в тот день или куда отправилась после. Каждое ее слово может стать причиной для расследования и принести несчастье всему клану Чи. Лучшее, что могла сделать Джуянь для своей семьи, промолчать. И она промолчала. «Может быть, защищая меня, он сам попал в беду?» Голос Сюин дрожал. «Каждую ночь он снится мне весь в крови. Это ужасно!» Должно быть с ним что-то случилось. Дюянь крепко сжал руку подруги. Перестань не думай об этом. А Янь, я, я так сильно по нему скучаю. Как он мог бросить меня? Почему не возвращается? Сюин больше не могла этого выносить, она закрыла лицо руками и разрыдалась. Ты ведь не знаешь, император сейчас при смерти. Ситуация при дворе очень шаткая. Если Ши Юй не вернется, отец может сосватать меня за другого. Джу Яня пешила. «Не может быть! За кого сосватать? За... за...» Сюин склонила голову и сжала дрожащие губы, не в силах вымолвить, что должна будет выйти замуж за младшего шурина князя Цзы, которому скоро исполнится пятьдесят лет. суин ты должна держаться! Ни в коем случае нельзя соглашаться на брак с другим!» рассердилась Джуя, не обнимая подругу. «Наследный принц обязательно вернется, вот увидишь. Неужели твой отец не хочет, чтобы в будущем ты стала императрицей? Скажи ему, чтобы подождал еще некоторое время». Вы, разве отец послушает меня? У него свой расчет». Взгляд Сюин блуждал, а голос был очень слаб. «Он не похож на князя Чи, который прислушивается к твоим словам». «У моего отца больше десяти детей, и хоть моя матушка и была главной женой, она уже давно умерла. Теперь в доме у власти вторая жена, родная мать Байфенлини. Она всегда считала меня бельмом на глазу». Дюень замерла, впервые услышав от подруги такие слова. С детства она завидовала Сюиин, потому что та была красивее и богаче ее, любимица отца, рожденная от главной жены. Но она никак не ожидала, что в огромном гареме князя Бай так много интриг и подковерной игры. А Сюйин вовсе не так счастлива и беззаботна, как казалось со стороны. Прошло много времени, прежде чем Джуянь смогла сказать. «Наследный принц обязательно вернется. У императора только один ребенок. Если он не вернется, разве престол не останется пустым?» «Кто сказал, что у него только один ребенок?» — покачала головой Сюйин. «Разве ты не знаешь?» Говорят, старший сын императрицы Бай отказался от духовного звания и вскоре намерен вернуться в столицу. Князь Цин и его сестра, наложница Цин, очень занервничали. «Не может быть!» — выпалила Джуянь. «Он? Как он может прибыть во дворец?» «Это правда!» — стиснула зубы Сюин и негодующе произнесла. «Я слышала, как отец сказал, что ведущие судьбами сопровождают старшего сына императора». Они уже выехали из храма на горе Дзюи и через два дня будут здесь». «Что?» — Чуянь почувствовала, как ее начинает потряхивать. «Она застыла, потеряв дар речи. Наставник возвращается в столицу, да еще и вместе с ведущим судьбами. Но как такое возможно?» «Скорее всего, это просто слухи» наконец, сказала Джуянь. Верховный жрец в детстве ушел от мира и совершенствовался в одиночестве. Зачем ему возвращаться во дворец? Конечно, для того, чтобы захватить трон. Сюин просто источала враждебность. Она стиснула зубы и прошептала. Послушай, этот человек был изгнан из дворца больше двадцати лет назад. А теперь, когда император при смерти, он не замедлил вернуться. Кто знает, может, это он замыслил что-то и навредил Шиюю. «Это невозможно!» — воскликнула джуян «Это точно не он!» Сюин была ошеломлена бурной реакцией подруги и посмотрела на нее с изумлением. «Почему?» «Потому...» «Потому что...» — замялась Джуянь. Не могла же она сказать, что в тот день собственными глазами видела наставника во дворе Звездного моря, сражающегося с Джи Юанем. Он совершенно не мог быть сразу в двух местах и как-то навредить наследному принцу. «Разве он не оставался все это время на горе Джуи? Как бы он мог добраться до лиственного города?» Не сразу нашлась Джуянь. «Ты слишком наивна», — усмехнулась Сюиин, фактически используя против Джуянь ее собственные невысказанные слова. «Он верховный жрец. Его магический уровень очень высок. Если он задумал кого-то убить, разве может помешать ему такое расстояние?» Джуянь в гневе стукнула кулаком по столу. «Чушь! Он не такой человек!» Ты же сама сказала, что он с детства отрекся от бренного мира. Почему же он решил снять жреческие одежды и вернуться в столицу именно сейчас, когда император при смерти? Сюин нахмурилась, ее тон стал резок. Ясно, что он уже давно нацелился на престол и затаил в душе недоброе. юянь задохнулась от возмущения и едва смогла вымолвить. Теперь, когда император при смерти, он... «Разве не может он вернуться, чтобы напоследок увидеться со своим отцом?» «Ха!» — говоришь так, будто прежде у них были тесные родственные отношения. Насмешливо хмыкнула Сюин. «Все знают, что старший сын императора был ребенком, изгнан из дворца и не виделся с отцом больше двадцати лет. А раньше он не стремился с ним встретиться. Почему же сейчас пришел?» Джуянь потеряла дар речи, но все же, упрямо выпрямив спину, сказала. «Я просто знаю!» «Он не такой человек!» Сюин, увидев недовольное выражение на лице Джуянь, тоже замолчала. Так они и сидели в тишине. Две подруги, которые долго не виделись, с первых минут разговора разошлись во мнениях. Сюин больше не хотела изливать подруге душу. Она промокнула слезы и встала. «Я уйду первой. Завтра мы обе присутствуем на аудиенции у императора. Не забудь!» «Я помню». При мысли о предстоящем визите Джуянь почувствовала тяжесть на сердце. Сюин встала, но внезапно покачнулась и едва успела ухватиться за перила. «Что с тобой?» — воскликнула Джуянь. «Ты больна?» «Ничего страшного». Сюин побледнела и через силу улыбнулась. «Просто... просто немного тошнит, и кружится голова». «Тебе нужно быть осторожнее!» Джуянь бережно поддержала подругу и мягко упрекнула. «В детстве ты часто болела, да и сейчас ты хрупкая девушка, которую сносит ветром. Побереги себя». «Не переживай, я смогу о себе позаботиться». Сюин оперлась на руку Джуянь и медленно спустилась по ступеням. Обернувшись к подруге, она тихо сказала. «Я завидую тебе, Аянь. Твои отец и мать так нежно любят тебя, заботятся, как о драгоценной жемчужине. Ты талантлива, и даже мой старший брат влюбился в тебя с первого раза, а я...» У меня ничего нет. Она говорила все тише и тише, опуская взгляд к земле. «Не бойся, я помогу тебе». Джуянь было больно видеть страдания подруги, она гречо сказала. «Если твой отец и правда станет заставлять тебя выйти замуж за того, кто тебе не нравится, сразу же найди меня. Я обязательно помогу сбежать из-под венца». «Сбежать из-под венца?» — опешила Сюин. «Да». Джуянь ударила себя в грудь. «Я в этом хороша». Сюин замерла, словно представляя, как может выглядеть ее побег, но в конце концов покачала головой и пробормотала. «Что я буду делать, если сбегу? Я... я ничего не умею! Что я буду делать, когда покину дворец? Без помощи и заботы нянюшки я даже причесаться не способна!» Джуянь онемела, не зная, что и сказать. «Все равно, что с летним насекомым о снеге разговаривать!» Разве может летящий против ревущего ветра орёл Салана из степей западной Пустыши взять с собой тоскующую в тени ивы пташку? Конечно, она надеялась, что Сюин избежит злой судьбы. Но кто может знать, совпадают ли мысли подруги с её собственными? Когда Сюин ушла, Джуянь осталась сидеть, ошеломлённо глядя в пустоту, пока не услышала голос управляющего. княжна вздрогнула, приходя в себя, и недовольно воскликнула. «Да что опять? Разве завтрашняя аудиенция непростая формальность? Или отец боится, что я снова что-то натворю, поэтому послал тебя учить меня жизни?» «Ваш покорный слуга не осмелился бы на это?» Почтительно поклонился управляющий. Княжна нахмурилась. «Я велела тебе отыскать того щеночка. Есть какие-нибудь новости?» Управляющий поспешно поклонился. «Ваш покорный слуга некомпетентен. Я еще не нашел его». «А что насчет лекаря Его ты нашел?» — спросила Джуянь. «Тоже нет. Старик словно испарился. Никто не знает, куда он исчез». Управляющий был в затруднении. Деревня потрошителей драконов была сожжена в пожаре мятежа. Уцелевших временно расселили в южной части города. Я отправил туда людей, чтобы они осторожно все разузнали. Но никто не видел лекаря «Прошло почти два месяца. Почему нет никаких следов?» Джуянь была встревожена, поэтому не могла мыслить хладнокровно. «Вам всего лишь нужно найти ребёнка с копища дармоедов». «Вы правы, ваш покорный слуга некомпетентен». Управляющий поспешил признать вину. «Пожалуйста, простите меня, княжна». «Ай, за эти дни я отправила целую стаю бумажных журавликов, но тоже не получила никакой ответной весточки. Я сильно переживаю». Джуянь вздохнула и топнула ногой. «Кстати, лекарь Шэньту очень похотливый старик. Если он в Лиственном городе, он неизбежно придёт в места, подобные двору Звёздного моря». «Верно», — кивнул управляющий. «Тогда я отправлю людей поискать его в таких местах». «И ещё», — добавила Джуянь, словно что-то вспомнив. «Расклей листовки с обещанием вознаграждения. Любой в Лиственном городе, кто знает о местонахождении Сумо или лекаря Шэньту, независимо от его статуса», будет вознагражден десятью тысячами золотых джу. Не верю, что не найдется смельчака, сделающего все за такую награду. «Выполню немедленно», — кивнул управляющий. «Этот ребенок болен. Если с ним что-то случится, я оскорблю память Юй Ци. На сердце джуянь было тяжело. «Я надеюсь только на милость небес». «Не волнуйтесь, княжна, он обязательно вернется целым и невредимым», — утешил управляющий. «Завтра вы должны отправиться на аудиенцию к императору. Я спросил вас сегодня пораньше лечь спать». «Я поняла». Джуянь знала, что беспокоит управляющего, поэтому сказала, «Не беспокойся, в этот раз я не убегу». Помолчав, она тихо добавила, «Я больше никогда не стану убегать». После этих слов на лице маленькой княжны появилось печальное выражение, и она задумчиво посмотрела вдаль. Мир был таким же бескрайним, что раньше, но огонь в её сердце погас. Орел, поднявшийся на девятое небо, теперь сложил крылья, решив навсегда остаться в клетке. Она найдет суму и просто будет жить, заботясь о нем до самой смерти. Она смирилась с судьбой.